Дорога до стационара была недолгой, но довольно нервной. Пациентка лежать спокойно не желала, постоянно порвалась встать, ходила несвязанными ногами по потолку, угрожая сорвать лампу направленного света и крепление для флаконов капельниц Правда, больше не пыталась сражать и кричать, и на том спасибо. Голос у нее, будь здоров, силы что ж не оставили. Муж, нервно поправляющий очки, сидел в крутящемся кресле вне поля ее зрения. Вероятно, поэтому она была относительно спокойна. Бедолага, представляю, что ему пришлось вынести. И что еще предстоит? Персонал женского отделения оказались расторопнее своих коллег мужского пола. Спустились в приемное буквально через пять минут после вызова. Обеих я хорошо знаю. И одна санитарка Лена была истинным воплощением женской мощи, высокая, плечистая, обладающая цепкой мужской походкой и хваткой сильных рук, способных, я уверен, переломить все кости при желании. Как-то она меня дружески пихнула в грудь, я минут двадцать воздух ртом ловил. Вторая Кристина — это давняя печальная история, которая началась бурно и закончилась ничем. Кристинка вся такая же худенькая, стройненькая и черноглазая, как и тогда, разве что губы у нее стали суши и заострился нос после рождения ребенка. Мы переглядываемся и здороваемся кивками. Глазами здороваемся гораздо дольше и говорим ими гораздо больше. Хотя уже и прошло много времени, ежу понятно, что прошлое на то и прошлое, чтобы не быть настоящим и будущим. Но куда деваться от такой вредной болезни, как ностальгия? — Кого привезли ребятки, — поинтересовалась Лена, поправляя короткие белые волосы. Ребятки у нее все мужчины, от грудного до пенсионного возраста. — Девушку с послеродовым, — в полголоса сказал Серега. Таня нашей сидела, все так же упакованная в одеяло, на кушетке дождаясь врача. Муж благоразумно в смотровой не появлялся оккупировав диванчик в приемной и бездомно глядя на иголки, стоящего в горшке на подоконнике кактуса. Я, выходя на улицу, ободряюще потрепал его плечу. — Держись, мол. Летнее солнышко клонилось к морю, заставляя иголки и пихт олеть в закатных лучах. — Эй, психи, лови! — прозвучало сверху. В воздухе трепыхаясь возникла наша вязка брошенной меткой Витиной рукой с окна отделения прямиком на крышу машины. — Витя, у тебя в роду здоровых не было? — гневно ряпкнул я, оглядываясь в поисках палки, с помощью которой можно было отцепить полотняную ленту от мигалки. Не на идее я залез в машину. Выволок ищет шину крамер Подумав, согнул ее с одной стороны. Делая крючок и, забравшись на подножку машины, начал делать гребущие движения, пытаясь вслепую нашарить распластавшуюся на крыше вязку. «Ты изменился, Антон!» — произнёс голос, который я меньше всего хотел сейчас слышать. «Всё меняется!» — бросил я, делая ещё одну безуспешную попытку содрать проклятую ленту с крыши. «Я не исключение. Может, ты прекратишь меня игнорировать?» может быть Наконец шина зацепила что-то. Я едва не выматерился, увидев, что волоку провод от антенны рации. Палыч убьет, если увидит. «Антон!» — голос Кристины звучал прямо за моей спиной. «Прекрати! Ты ведешь себя как...» «Маленький ребенок!» — закончил я, отшвыривая шину и поворачиваясь слишком резко. Кристина отпрянула, словно ожидая удара. «Слышал от тебя это как минимум два раза в день. Извини». Ничего не могу поделать своей инфантильностью. Я просто хотела чтобы ты не злился. Пойми, что тот разговор... О, да, я прекрасно помню тот разговор. Эту чёрную пелену, которая заслала мои глаза тогда в тот поганый осенний вечер, выпитую залпом бутылку водки, не лезущей в горло, и лезвие бритвы, вспарывающие кожу на моём запястье. «Кристина!» «У тебя, кажется, есть муж?» — злой ядовито спросил я, засовывая руки в карманы рубашки. Рефлекторное желание спрятать шрам. «Вот иди и читай мораль ему». А я уже наслушался. «Зачем ты так?» Хотелось зарать ей Богу. От злости, от безысходности я глотал слова, готовые сорваться с языка. «Хватит! Хватит! Кристина! Я... Кристина, уйди!» Девушка посмотрела на меня изумленно, как на внезапно заговорившую собаку. «Уйди, прошу тебя. Я не хочу тебя видеть. Ни сейчас, ни после. Просто уходи, и не появляйся ни в моей смене, ни в моей жизни». Наверное, так и наносятся самые страшные обиды тихим и невыразительным голосом. У Кристины дернулись щечки, на миг сузились глаза — А после нарывком рывком развернулась и исчезла в дверях приемного отделения. Я прислонился к борту машины, тяжело дыша, как после подъема на пятый этаж. В дверях показался Серега. Судя по его лицу, он слышал весь разговор. И он один из немногих, кто был в курсе деталей моей личной жизни. «Ты в порядке с наигранной простотой?» — спросил он, доставая сигарету. «Да». — угрюмо ответил я, и отнимая ее и пихая ему в руки шину, — доставай вязку, а я за тебя покурю. Наша машина въехала в двор-колодец, образованный тремя многоэтажками, обступившими узкий бетонированный каньон с трех сторон, грозными, угрюмыми исполинами, нависая над спинами притулившихся к бордюрам частных машин и чахлыми кустиками неизвестного происхождения — отродясь невидавшими солнцем. Двор был просто забит до отказа, поэтому Палыч даже не стал утруждать себя сложными маневрами заезда и выезда в дальнейшем, а просто заглушил машину и нарочито неторопливо потянулся к ручке приемника. — Только тронь! — угрожающе, — сказал Серега, помахивая для достоверности угрозы кулачищем, — руки подшибаю. «Да я и не трогаю», — лениво ответил водитель, ловко перебрасывая пальцы с рукоятки настройки и частоты на панели с кромками громкости. «Врет ведь, гад. У Палыча далеко идущие планы в отношении своей пенсии. Он явно хочет стать президентом, потому что постоянно слушает новости на маяке, доводя нас этими новостями просто до нервного тика. Ради у нас хрупкое». Настроить что-то современное, не наводящее на похоронные мысли, при исследовании на вызов, стоит больших трудов и титанического терпения, выражающихся в долгом, кропотливом вращении разболтанной ручки и фильтрации сквозь треск его и нормальной музыки. Последний такого рода подвиг мы с Серегой совершили утром, мучая древнюю технику по очереди в течение часа, и от провокации Палыча по смене, С таким трудом найденной чистоты для нас эквивалентен красной тряпке перед глазами быка. Анна Викторовна тяжело вылезла из кабины, оправляя халат, вздохнула и направилась к подъезду. — Сумку не берите, — бросила она через плечо. — Не берем, и так понятно, какого рода придется оказывать помощь. — Повод у нас был буянит. Тут не до метагментозной терапии будет, если больной наш. Впрочем, по поводу последнего как раз имеются сильные сомнения. Понятие буйности у нашего народа растяжимое, как рекламные колготки. Мы втроем втиснулись в узкие, провонявшие мочой, старой смазкой и другими загадочными запахами, и теологию, которых прослеживать не хотелось, лифт, конвульсивно дернувшись в ответ на наш тройной вес. — Худеть тебя надо, Антоха! — насмешливо сказал Серега. Я только пихнула его кулаком в живот. — Какой этаж? — Шестой, вроде, — прикинув в уме, — ответил я. — А вот, м, м это слабо сказано. Кнопки в лифте были в жутком состоянии. Большинство из них оплавлены, после забав малолетних пироманов, имевших зажигалку и нездоровый зуд в одном месте, побуждающий поджигать все, что имеется в поле зрения. — И где шестой? — Деревня, — пробормотал Серега, тыкая пальцем в одну из самых оплавленных. Кабина взмыла вверх жутким скрежетом, лязгом и скрипом уставших за многолетнюю службу запчастей. — Господи, и же еси на небеси! — тихо сказал я. — Да укрепиться милостью твоей трос сей, да избавь его от обрыва, а нас от полета в этой душегубке, не каркай. Наконец хитрое сооружение остановилось, и зловещий, брякнув чем-то невидимым напоследок, выпустило нас. На площадке этажа нас ждал белобрысый паренек, нервно затягивающий сигареты и теребящий дорогой сотовый телефон в руке. «А, приехали!» — категорично воскликнул он, словно он предрекал, но ему никто не верил. «Сюда давайте!» Мы направились по короткому коридору, ведущему к двум квартирным дверям. Парень открыл дверь, пропустил врача и, дождавшись моей очереди, впихнул мне в нагрудный карман смятые банкноты. «На!» и заберите его. Так начинается. Я неторопливо смирил его взглядом от немытых кроссовок до белобрысой макушки, после чего извлек деньги из кармана три смятых сто-рублевых купюры и аккуратно запихнул ему за ворот майки. Я сделаю вид, что ничего не было, но ты больше так не делай. Ладно. Мягко говоря, взор, которым ожег меня парнишка, не содержал симпатии и понимания. Действительно? Что случилось-то? Он же мне деньги даёт, а я вот дела-то отказываюсь? Нонсенс. Оказали легендарная медицинская жадность и готовность за полтинник мать родную продать. Из жилой комнаты трёхкомнатной квартиры доносились громкие голоса, слишком громкие для обычного разговора. Я направился туда, чувство между лопаток сверлящий взгляд обиженного встречающего. Комната казалась большой из-за недостатка мебели. На тумбочке стоял японский телевизор, показывающий очередную кровавую ленту новостей серии «Что плохого в мире сегодня?». В углу у окна стол и две табуретки. У стены справа разложенный диван, на котором возлежал здоровянный детина, коротко стриженный и на вид напоминающий боксёра тяжеловеса. Впрочем, скорее всего, таковым он и является, судя по деформированной спинке нерассломанного носа и вызывающей торчащим ушам. В воздухе витал сильный запах перегара, настолько сильный, что способен даже дать конденсат, явно не однодневный. Стена над телевизором украшена обширной красной бурой кляксой с прилипшими элементами винегрета, рассыпанного внизу перемешку с осколками тарелки. так «Все понятно. Детина производил впечатление так что разбуженного человека, слабо представляющего, где он и что происходит, но хронически готового злостно покалечить любое двуногое в пределах видимости. Кроме виновника торжества, в комнате находились еще четыре женщины и двое юноши, считая встречавшего нас». Двое из дам как раз наседали на Анну Викторовну. — Вы будете отвечать? — гневно кричала одна, раскачивая уложенным осиным гнездом, густо налакированным волосами. Эффект сходства с насекомым усиливала притальная блузка желтоватой синюю полоску. — Он социально опасен. Вы обязаны. — Женщина, успокойтесь, прошу вас. Устало отвечала врач. — Вы обращаетесь не по адресу. Вы — скорая помощь. Куда нам еще обращаться? Он неадекватен. Вы что, не видите? Я вижу человека в состоянии алкогольного опьянения. — А то, что он дерется, ничего! — тонко крикнула вторая, более молодая, похожая на первую лицом, скорее всего, дочь. — Вот полюбуйтесь! — она торопливо закатала рукав розового свитера, демонстрируя нам синяки на предвлечьях. — Да, Буин, мужчина, выхмелю, что и говорить. — Этот человек, по-вашему, нормальный? Его можно оставлять среди других людей? — Послушайте, — попыталась вставить слово Анна Викторовна, — и постарайтесь понять, что ты не наш больной. Он пьян, поэтому ведет себя неадекватно. Он нуждается не в лечении, а в протрезвлении, а это не работа для ско... — Да какой толк от всей вашей долбанной медицины! Внезапно вклинился до сели молчавший белобрысый, угрюмо сопевший в дверном проеме. Мы его лечили в вашей наркологии, и что? Он только вышел и снова начал бухать, за что мы вам деньги платили. Молодой человек, сделанным спокойствием, ответил врач. Во-первых, наркологии мы — это две разных организации, и все претензии, какие у вас есть, предъявляйте тому, кто получал от вас деньги, а не нам». Во-вторых, лечение алкоголизма будет эффективным только тогда, когда он сам захочет бросить пить. — Да он же ненормальный! — с криком оса. — Как он может захотеть? Вы мне посмотрите только! — Слышь, я чего-то не понял, — подал голос дебошир. — Чего за гомон подняли? — Заткнись, алкашня! — взвизгнула молодая дама. — Допился, сволочь, допился. — Все, с меня хватит. Сейчас тебя в дурку отвезут, будешь знать тварь. Так-так, давайте спокойней Никто его никуда вести не будет. Да какой вы имеете право? Я на всякий случай переместился поближе, краем глаза контролируя активность пациента. История стара, как мир, из смены в смену повторяющийся. Слово «дурка» для простого обывателя давно уж стало более грозным эквивалентом слова «тюрьма». Поэтому в очередном семейном скандале когда мирным путем уже не решить накипевших проблем, оно становится решающим аргумент Подобную картину мы встречали не раз, поэтому сильно не возмущаемся. Жалко только потерянного времени. Практически каждое дежурство нас вызывает отвести сильно пьющего отца, мужа, сестру, тестя и соседа по этажу, проводя параллель между пьянством и безумием. Возможно, людям... ПНД видится неким логовым дракона, радостно поглощающим любого осмелившегося пересечь запретную черту. Алкоголизм – это, несомненно, болезнь, которая требует длительной медикаментозной и психологической терапии, но не в том аспекте, в котором они мыслят. Насильно госпитализировать мы можем только человека в состоянии острого психоза, серить глубокого расстройства психики, вызванного различными, в том числе алкогольными причинами, сопровождающегося нарушениями отражения реальности и поведения. Вся разница в том, что подобное состояние, возникнув единожды, не пройдет само, если вовремя не госпитализировать человека. Последствия могут быть самыми плачевными. Но алкогольное опьянение при внешнем сходстве клинических симптомов тем отличает, что является обратимым. Из подобного состояния человек способен выйти самостоятельно, без помощи медиков, посредством банального сна. И проспавшись, придя в себя и обнаружив, что он находится на больничной койке, привязанной вязками к раме кровати, имеет полное право подать в суд на врачей, совершивших насилие над его личностью, признав сумасшедшим абсолютно здорового психического человек Вот в этом и состоит нестыковка наших с вызывающими цели. Его действия подпадают под статью «Пьяное хулиганство», — закончила фраза врач. «Если он буянит, вызывайте милицию». Оса гневно раздавала ноздри, краснеясь щеками от невыплеснутой злости. «Милицию вызывать страшно. Это как минимум грозит штрафом, способным подорвать материальную базу семейного бюджета. Это будет уже не смятая сотка, брезгливо сунутая медику». «Это...» — Вы кто вообще? — поинтересовался он, наконец, лежащим на диване здоровяк Морчис. — Воображаю, что он сейчас чувствует. — Мы скорая помощь, вежливо, — ответила Анна Викторовна. — Скажите, пожалуйста, у вас жалобы на здоровье есть? — Ты их, что ли, вызывала? — Обратился пациент к супруге, игнорируя вопрос. — Я же тебе сейчас в землю! Ик вышел с завидной звонкости. Следом последовала отрыжка, а следом выплеск рвотных масс на пол. — Птичья болезнь, — в полголоса сказал Серега, брезгливо отступая на шаг. — Перепил. — Правильно, истина в вине, — согласился я. Родня облила нас подозрительными взглядами. — Мы так частенько перебрасываемся на вызовах латинскими выражениями. Непонятность речи удерживает окружающих от комментариев советов. Подождав завершение рвотного акта и последовавших гигиенических процедур, Анна Викторовна бегло опросила лежащего. Да, и так все понятно. Она это делала более для успокоения совести, если исключить мат и жаргонные словечки, то и дело, выпадающие из нестроенной речи подопечного. Он ориентирован во времени и в пространстве, и в происходящем. Пьет регулярно, ибо работает грузчиком в одном из цехов местного хладокомбината, Зарабатывает хорошо и расслабляется после десятичасовой переноски мяса на полную катушку. Действительно является бывшим боксёром, имел несколько чем-то, но психозом тут не пахнет. Максимум, что мы имеем на момент осмотра, это посттравматическая энцефалопатия. С этим никто не госпитализирует. — А зачем жену бьёте? — спросил врач. — Задолбала, потому что сам задолбал, скотина жестично закричала жена я тебя «Видите, пожалуйста резко произнесла анна викторовна вы мне мешаете разговаривать с человеком кое как осыпаемые руганью и угрозами мы с серегой ухитрились вытолкать гумонящих женщин в кухню белобрыс ушел сам смерив нас прищуренным взглядом но что то затеял паренек чует моя печень «Достала она, ее мать, своими воплями!» — поделился впечатлениями бывший боксер. «С мужиками дернем после измены, орать начинает!» «Деньги приношу ей, все мало, все, я недовольна!» «Это это старая старая ушам ездит, знаю, им обеим бошки!» «Не надо ничего им обеим! Лучше успокойтесь сейчас!» «Скандалы ни к чему хорошему не приведут, сами понимаете!» «Я их, что ли, начинаю!» Недовольно пробурчал мужчина, потирая и ты верещит, как кукушина». «Скажите, вы спать хотите?» Вкратчиво поинтересовался врач. «Какой тут вот сон на духом орут! Давайте мы вам таблетку дадим, заснете. И выспитесь как следует, и мешать никто не будет». «Димедрол, что ли, искривился дебошир? Не увлекаюсь». «И не надо?» Кивает Анна Викторовна. «Нет, не димедрол. Она достает...» из кармана коробочку с НЛС, где, помимо наркотиков, лежали конвалюты с фаназепамом. Я незаметно выдохнул, расслабляя напряженную ногу. Если согласился на прием препарата, значит, драка отменяется. А иногда только услышал про таблетки или что еще, подобные товарищи просто пышут агрессией. Ну и то ладно. удовольствие невелико кувыркаться с боксером, пусть и в отставке. Мы, несмотря на физическое здоровье, черных поясов по дзюдо не получали. Меня сзади требовательно дернули за рукав. Дергал неугомонный белобрысый юноша, настойчиво звавший меня в прихожую. Закатив страдалические глаза, я направился за ним. — Что вы ему дали? — тоном профессионального следователя спросил парень, сверля меня взглядом. — таблетка чтобы заснул. — Какую? Название фенозепам тебе что-то скажет? Что вы всякое фуфло соете? Колите ему аминозин. Я повторно смирил юнца взглядом. Профессор, честное слово. Выучил умные слова. Но алкогольное опьянение нашему клиенту только сверху аминозина не хватает, чтобы давление сразу в ноль рухнуло, если вообще в минус не пойдет. Но мы как-нибудь обойдемся без твоих советов по поводу того, что и как нам делать, ладно? «Вы вообще что-то в лекарствах понимаете, а?» Язвительно осведомился Белобрысый. «Я лучше вас знаю, что надо. Врачи, хреново. Кто вам дипломы дал?» «Тот, кто тебе не дал». Теряя терпение, ответил я. «Еще вопросы будут?» «Сейчас будут, торжествующе», — произнес мой собеседник, торопливо нажимая кнопки на сотову. «А, ну, давай, давай». Я неторопливо вернулся и ушел обратно в комнату, где Анна Викторовна уже вставала, оправляясь, смявшись с халат. Пихнул Серегу локтем. «Смотри, сейчас цирк будет». Тот, понимающий, мотнул головой. В комнату ворвался парень, держа на вытянутой руке сотовый и буквально впихнул его в руки, опешивший Анне Викторовне. «Это что такое?» «Поговорите», — злоулыбаясь, процедил паренек. «Сейчас вам все разъяснят». Я, покуда хватало сил, сдерживал непрошенную улыбку. Обожаю такие сцены. Люди, пытаясь нас запугать, не знают тонких нюансов в организации психиатрической помощи в нашем городе. Психоневрологический диспансер и психиатрическая бригада – это две разные вещи. Хоть мы и тесно сотрудничаем с Пенда, но подчиняемся же скорой помощи, и чужое начальство нам не указ. Недовольствующие обыватели об этом вы не осведомлены? поэтому часто возникают вот такие коллизии. — Я слушаю, — холодно произнесла врач. — Это врач скорой помощи Сташкина. — Борис Сергеевич, выясни, не ошибаюсь. — Нет, не повезем. — Нет, тут ничего нашего нет, только алкогольное опьянение. — Что? — И не просите. — Да, потому я никогда не напишу такой чуши к сопроводительным. Она помолчала, слушая невидимого абонента. Я с удовлетворением наблюдал, как по щекам Белобрысова пошли красные пятна. «Борис Сергеевич, а теперь послушайте меня. Это ваше личное дело, кому вы и что обещали. Да, меня это не касается. Все, разговор на эту тему окончен». Анна Викторовна протянула сотовый пареньку. «Как отключить?» «Надо было видеть его лицо. он ты по наивности полагал, что соединил нас с нашим непосредственным руководством» и уже видел, как он у нас по полу размазывает, бедняк. Мы вышли из квартиры в гордом одиночестве. За Серегиной спиной грохнула дверь, едва не отдавив ему пятку. Серега резво обернулся, дабы грохнуть по двери в ответ, но наткнулся на угрожающий взгляд врача и опустил занесенный был кулачищем. С кем общались, осведомился я, пока мы спускались по лестнице. От повторной поездки в архаичном лифте мы молча и коллегиально отказались а щетинник это!» – отмахнулась Анна Викторовна. «Достал уже! Берет этих алкашей под патронаж. А ответственность на нас хочет спихнуть. Уж сколько раз я ему твердил мы, понимающий, киваем. «Доктор Щетинник, заведующий вторым отделением, является известной среди нас и не самым лучшим образом зарекомендовавший себя личностью. Давно не секрет, что в своем отделении он не только лечит...» профильных шизопреников, но ещё и капает от различной этиологии интоксикации алкоголиков и наркоманов. Содержит не желающих идти в армию в тюрьму за преступления разной степени вредности. Не бесплатно, разумеется. Это, конечно, его личное дело. Но вот брать за всё ответственность на себя у нас желания нет. Одно дело, когда человек обратился сам, тогда ответственность за выставленный диагноз и лечение целиком и полностью лежит на враче отделения. А если товарищи доставила скорая, это разговор другой. Ответственность падает на врача выездной бригады. И наш любимый заводделением в любой момент может широко развести руками и ответить, «Я что мне психбригада этого человека привезла с таким вот входящим диагнозом. Я обязан его был положить под наблюдение. Все вопросы к скорой. А на кой нашей Анне Викторовне эти вопросы? Машина, прикорнувшая фарами к роскошной гортензии, растущей возле первого подъезда, встретила нас с монотонным обнящим голосом, зачитывающим жутко интересные подробности по сбору зерна в крае за последний месяц. — Палыч, скотина! — свирепея прорычал Серега. — Я его убью. — А я закопаю, — добавил я, демонстративно разминая кулаки. — Кандидат в депутаты твою мамашу! — Ма-чики! — безнадежно позвал нас врач. — Подождите.